а вреде — курения «Кто-то из посторонних знал о существовании тайника?» — спросил Соколов. «Никто», — твердо ответил граф. «Только мы, семейные». «Но что очевидно?» — задумчиво произнес Соколов. «К преступлению причастен живущий в доме, иначе кто убийца открыл окно? Тот, кто верно рассчитал, барыня хранить бриллианты в спальне». «Да, их на несколько сотен тысяч». В этот момент быстро вошел Павловский. Его лицо сияло радостью. «Девушка жива, она лишь обмерла. У нее прослушивается пульс. Я окажу необходимую помощь». Иван Львович осенил себя крестным знамением. «Спасибо, Господи!» Тем временем за окном забрежжил рассвет. Соколов вместе с приехавшим Жеребцовым вышел в парк. Жеребцов, успевший многому научиться у патрона, указал рукой на следы под окнами спальни. — Смотрите, Аполлинарий Николаевич, вот кто-то спрыгнул с карниза, обувь глубоко ушла в рыхлую землю, таких следов две пары, а вы говорили, что, судя по отпечаткам на полу, убийца был один. А ты не допускаешь, что убийца два раза прыгал с карниза? Вот следы на водостоке, кусочки прилипшей земли. Убийца, до того прятавшийся за этим дубом, увидав, что в спальне зажегся свет, забрался по трубе на карниз и оттуда пробрался к окну. Высмотрев тайник, он спрыгнул на землю и вновь ушел к дубу. «Сосчитай, сколько тут окурков?» «Один, другой, 11 штук, папирос голос. Выпускает табачная фабрика Попова». 10 штук стоит 6 копеек. Курят люди среднего достатка. Ты, Николай, когда будешь допрашивать обслугу, постарайся выяснить, кто употребляет этот сорт папирос.